Карина Демина Рассказы некроманта Часть 1 Психиатр и некромант Катюх, а Катюх, скажи честно, ты частную практику еще не свернула? Еще нет. «Значит, деньги тебе нужны?» Поинтересовалась старая приятельница и глаза прищурила этак точно, зная, что деньги нужны. А кому они не нужны? В бюджетной больнице платят бюджетно. Нет, частные сеансы доход приносят, но не сказать, чтобы превеликий. Да и то в нынешние времена развелось психологов со справками и дипломами об окончании курсов, причем курсов было множество. И эматология, нумерология, специалисты по концептуальному развитию личности, раскрыватели чакр и внутренних потенциалов. В общем, конкуренция росла, самое обидное, что при всем том Катерина ее не выдерживала. Ну да, чтобы решить проблему, надо ее решать, а это не всегда приятно, чаще даже наоборот, местами болезненно, как правило, долго. И зачастую сперва, незаметно, что проблема решается, а в сети обещают исцеление за три сеанса или за четыре, если с индивидуальным сопровождением. Вот ты остались, разве что старые и преданные, да и те с придурью. Нужны. Очень, честно ответила Катерина. Клиент есть? Есть. Только, как бы выразиться, немного необычный. «Знаешь, обычные к психиатрам не ходят». «Не в том плане. Скорее уж». Елена слегка смутилась, как всегда, когда говорила о той стороне, на которой теперь проводила большую часть времени. «Он некромант». «Настоящий?» «Вполне». «И что с ним?» Поинтересовалась Катерина, потому что... Потому что и вправду было интересно. Пациенты к ней всякие попадали, но большую частью Случаи были весьма заурядными. Зависимости разного рода. Шизотипические расстройства во всем их чудесном многообразии. Навязчивые состояния и, так по-малости, детские комплексы, подавленные страхи и желания. Утратил смысл жизни. У меня его нет. Катерина разлила вино, которое Елена принесла с собой. Бутылка, пусть без этикетки, видом своим внушала мысли о древности. и немалой стоимости напитка. Да и сама Елена за прошедшее время изменилась, и даже не в том, что одежда на ней теперь не из секонда, купленная, чтобы было чего надеть, скорее уж исчезла тоска из глаз, и это растерянно обиженное выражение лица, детское такое, выдававшее, насколько ей плохо. А теперь вот хорошо. Плохая шутка, да, Катерина?» Нарезала сыр, и виноград достала, отметившись, что в холодильнике пусто. Да, и виноград она купила исключительно по душевному порыву. Захотелось вот. Плохая. Дело в том, что если это состояние не переломить, он погибнет. А сам он хочет лечиться. Сам он сейчас ничего не хочет. Сложно. Елизар заплатит, сколько скажешь. Да не в деньгах дело, отмахнулась Катерина. «Деньги — это с друзей деньги брать, как-то оно...» «Я его и так гляну, но ты ж понимаешь, что если он меня на хрен пошлёт и дверь закроет, то я ничего не сделаю. Даже если не закроют, то не факт, что сделаю». «Глубокая депрессия требует медикаментозного лечения. А как таблетки на этого твоего некроманта подействуют?» «Скорее всего, что никак». Елена явно опечалилась. У некромантов природная способность выводить всякие яды. А лекарства – это тоже яд. Именно. Ладно, глянуть я гляну. Может, все не так и запущено. Катерина оторвала виноградину и вином запила. Вкусное. Такое вот насыщенное, густое и тягучее даже. Бархатистое. А ты не сиди, рассказывай давай, с чего там все началось. Или постепенно развивалось. хотя в любом случае что-то стало спусковым крючком. И пей давай, а то я опять одна наклюкаюсь. Слушай, а жить он где будет? Надеюсь, твой Елизар не ждет, что я приду, руками повожу, и его приятель воспрянет к жизни. Не ждет. Он, честно говоря, уже и не надеется. Понимаешь, когда некромант теряет смысл жизни, обычно все заканчивается не очень хорошо. В лучшем случае он уходит на охоту и погибает. А в худшем? В худшем воскресает после смерти и превращается в нежить. Так себе перспектива. Катерина отметила, что странное дело, но этот довольно бредовый по сути своей разговор воспринимается ею вполне нормально. Ну и с чего началось-то? С деревни, Елена вино разглядывала. Небольшой деревеньки, мир такой вот магическо-техногенный, то есть «Магия и техника. Да, как по мне, самое неудачное сочетание. В итоге ни то, ни другое толком не развивается», поделилась Елена. «Но это не так важно. Нежить там водилось. Но не сказать, чтоб много. В гильдию поступила заявка о пропаже купца Ертышникова с двумя приказчиками, холопами. Песня, а не рассказ. Купцы, приказчики, холопы, прям чем-то родным». но под подзабытым повеяло. А с ними сгинула и дочка, которую купец с собой за какой-то надобностью взял. Хотя вдова утверждала, что он и раньше брал, но всегда возвращались вовремя, а в этот раз даже письма не послал. Сгинула и все. Вдова вспомнила, что и вел себя муж очень странно. Спешил, суетился, только приехал и сразу назад, что вроде как договор у него и спешить надо. Принесла она и вещи, а от вещей разила тьмой. Разбираться отправили Калинина. Этого некроманта? А зовут его как? Гремеслав. Необычненько. Он наведался в дом вдовы, то есть тогда и еще потенциальной вдовы, и прислал в гильдию отчет, что есть темный след, что, скорее всего, купец и вправду находился под воздействием. И что Гремеслав отправляется за ним, благо поиск на крови сработал. Потом несколько дней тишины. Катерина посмотрела, бокал на свет. Елизар нашел его за болотом в деревне, раненого, до да мертвого почти. Деревенские выдвинули жалобу на самоуправство, дескать, явился и убил барыню с ее сыном, а еще купца, дочь купца и кучу иного люду. Усадьбу поджег, и сам раненый бежал от людей. А этот ваш Гремеслав так поступить не мог. Некроманты не убивают людей без веской причины. Это... Елена потерла руку. Не принято. В общем, началось разбирательство, потому что в гильдии давно такого не случалось, и подобные обвинения всегда очень серьезно рассматриваются. Созвали комиссию. И... А вот тут сложно. Тела невинноубиенных или что там осталось сгорели вместе с усадьбой, а усадьбу явно поджигали и весьма старательно с четырех концов, так что даже защита от огня не справилась. Стены-то выстояли, а что внутри в пепел обратило, только вот тьму огнем взять непросто. И наличие ее в пепле было установлено, да и те же стены прилично впитали. «А сам ваш Гремеслав чего говорил?» «Сам, сам он ничего не помнит. Вообще!» В итоге удалось установить, что Гремеслав явился по следу купца, уничтожил нежить, скорее всего, барыня и была ею, остальные погибли во время схватки, по официальной версии. Заодно выяснилось, что люди в округе регулярно пропадали, но так понемногу, чтобы внимание не привлекать. Там и вещицы пропавших на конюшнях отыскали. Целый склад. Деревенские, сообразив, к чему идет, переметнулись, стали говорить, что барыня странная была, и боялись они ее очень. А что нежить? Знать не знали, ведать не ведали. они некроман-то навил и подняли из страху, что он всех в деревне прибьет, потому как сам был на сумасшедшего похожий. пришли к тому, что Гремеслав действовал в рамках и не виноват, и деревенские не виноваты, и вообще никто не виноват. Знакомый расклад – никто не виноват, и отчетность закрыта. Он месяц у целителя провел, и, поверь, это много, очень. Тогда и сказали, что он сам не хочет поправляться. Нет, там такие целители, что, в общем, хочешь или нет, но вылечат. Сейчас гильдия запретила Гремиславу дела брать. Скандал, сама понимаешь. То ли он украл, то ли у него. Именно. Но Елизар опасается, что как только запрет снимут, Славка пойдет искать последний подвиг. Поэтому нужен психиатр. Психиатр для некроманта. Слушай, звучит как название страшного любовного романа. Почему страшного? Потому что про психиатра. Или про некроманта? И кто из них страшнее? Улыбнулась Ленка. А вот и посмотрим. Катерина ощутила давно позабытый азарт. Гремеслав старался слушать, что ему говорят, но получалось плохо. Сознание будто так и не избавилось от липкой паутины кукольника. Старого, опытного, прожившего ни один и ни два года под чужою личиной. Стоило прикрыть глаза, и он снова видел пухловатую женщину в старомодном платье и капоре. Мягкие ручки, атласные ленты на чепчике, улыбка. Видел и стол с самоваром, над которым поднимался дымок. Белая скатерть, фарфоровые тарелки с росписью, вазочки с вареньем и свежий хлеб. Все настолько человеческое, что даже он обманулся. Он ведь не ждал кукольника. «Присядь, мил человек!» Голос у твари тоже был мягким, медовым. «Давненько у нас гостей не случалось!» Она наливала чаю в блюдце и пила, прикусывая сахарок. и блаженно жмурилась. Тогда махонькие ее глазки почти скрывались за румяными щеками. «А как же купец!» Гремеслав присел. Все-то здесь дышало покоем. Усадьба, расположившаяся чуть в стороне от деревни, была старой, но ухоженной. Пусть деревянное, но дерево закляли, и стало оно тверже камня. А за остальным следили – Стирались шторы, чистились ковры, наверняка куда чище, чем в обычном-то доме. И пучки ароматных трав развешивали густо. Вот запах ромашки, смешанный с вонью болеголова, и забивал тот характерный аромат, который свойственен любому логову. «Купец!» — губы растягивались в улыбке. «Купец! Это разве гость? Это уже ротич!» «Сговорились мы с Афанасием Федоровичем. У него товар, у нас купец!» Гремеслав дернул головой, сбрасывая морок воспоминаний, и поднялся. тело помня о боли, двигалось нехотя. Да и казалось, стоит дернуться, и откроются старые раны, кровь потечет. «Готов!» Елизар глядел мрачно, недобро. Гремеслав пожал плечами. Честно говоря, он с куда большей охотой остался бы в доме при гильдии, но, раз уж просят, почему бы и не сходить? Какая разница, где сходить с ума? Да и матушке можно будет соврать, что лечится он, восстанавливается. Давай. Старый приятель попытался подхватить сумку, но Гремеслав мотнул головой. Не хватало. Не настолько он еще немощен и вообще. Это просто боль и кукольник, мозги перекроивший. Она ведь, подыхая, смеялась в лицо, мол, я сдохну, но и тебе не жить. Не жить. Не хочется совершенно. В общем так, мир техногенный, тихий. Вон, целители под боком будут. Правда, практиканты, но там с ними старик погожен теперь. Гремеслав вздрогнул и испытал острое желание остаться дома. что он там делает удивление было вялым но было следит за прохождением практики лично елизар широко улыбнулся а то нагрешили они много видать и вправду много если погожин оставил свой пост в гильдии чтобы лично практику курировать в общем помереть ты там не должен заключил елизар а что до остального то не вздумай катерину обижать «Мы договорились, она с тобой поработает». «Как?» «Хрен его знает, но Елена утверждает, что душевные проблемы должен лечить отдельный специалист. У них там так принято». «У меня нет проблем». «Вот и расскажешь. И про то, что проблем нет, и про то, каких именно нет. Жить будешь на даче Елены. Можешь, конечно, и в Перевалочной, но там стараниями погожено сейчас очень людно». То вскрытие отрабатывают, то зачеты пересдают. А при занудности старого целителя, надо полагать, пересдавать приходится много. Поэтому дача Елены – лучший вариант. Печка работает, мебель есть. Дом надо протопить, все что туда давненько не заглядывали. Еда в городе. Деньги я с собой дал. Если вдруг возникнут сложности, пиши и помни. Два месяца, вот два месяца ты мне обещал. Было такое, и главное не понять, как это Гремеслав обещание выдал. Видать, кукольник точно мозги заморочил. И чтоб не отлынивал! Смеешься? Какой тут смех? Елизар подхватил под руку. Ты обещал, и делать будешь то, что скажет. Буду, снова пообещал Гремеслав, лишь бы старый приятель поскорее отвязался. С силой клянусь, буду делать, что скажет. — С тобой точно не все в порядке, — Елизар покачал головой. — Ты бы не разбрасывался. — Ай, ладно, пошли. Портальщик был мрачен, и переход отозвался во всем теле мышечной судорогой, причем такой, что Гремеслав и на ногах не устоял. Он и рухнул на пол в подвале, и вырвало его на тот же пол под возмущенный вопль дежурного. Впрочем, тотчас кто-то появился. И ни один целители чтобы их подхватили, потащили, а сил сопротивляться у него не было. Елизар же целителей отгонять не спешил, сумку вот нес и смотрел сукоризной, отчего тошно сделалось. «Мы с ним давно приятельствуем», — голос любезной Софьи Звениславовны звучал в ушах. «Очень солидный, надежный человек». Крепко нам сыном помог. Сын у Софьи из Венеславовны хорош, Высок и статен, волос светел, Глаза синие да яркие. Не дать не взять королевичей сказки, И понятно, от отчего девица на него Смотрит так с восторгом. Можно сказать, взгляд отвести не способна, Хотя и сама красива. «Так, что у нас тут?» «Некромант одна штука». «Две», — возразил слабый женский голос. «Из пациентов пока один». Вот это пока очень вдохновляло. «Лапонька, раз уж вы сумели сосчитать до двух, может, скажете, что с ним не так? Его крючит?» «Это безусловно, в какой-то мере верно. Целителей Гремеслав никогда не любил». Однако куда любопытнее узнать, почему этого достойного представителя гильдии так крючит. Мышечный спазм? Чудесно. Отчего? Вызван переходом? Почему? Мышцы отпускало, и настолько, что Гремеслав сумел сесть. Возможно, возможно это как-то связано с проходимостью нервного канала. Переход вызывает легкую рассинхронизацию. бодро говорила девушка с белыми кудряшками, которая в норме воспринимается как небольшое неудобство, однако, возможны некоторые непроизвольные индивидуальные реакции. «Заучка!» — бросил парень в сторону, за что и заработал подзатыльник от сухонького седовласого старичка. Гремеславу достался же предупреждающий взгляд, которому он предпочел внять. Если целитель хочет исцелять, то лучше не рисковать вмешательством. Хуже будет. «Недоучка!» — бросил старичок. «А ты, милая, продолжай. Что чувствуешь?» Девица подвинулась бочком и ткнула в Гремислава пальцем. Он ощутил острый укол диагностического плетения. «У него сверхчувствительность!» — воскликнула девица радостно и опять потянулась. «Не стоит!» — предупредил старичок. некроманты и так неудобные пациенты а этот и вовсе с особенностями и не только нынешними Но да у него временно развилась повышенная чувствительность к энергетическому вмешательству которое и проявилась в данном случае мышечным спазмом почему гремислав замер ему вот тоже было интересно ну девица смешалась и выдавила не знаю Вы ведь были ранены, поинтересовался Погожин. Был. Серьезно? Гремеслав молча задрал рубашку. Если отвил на память остались круглые ровные отметины, то вот Богор, которым его волокли в лес, разодрал и кожу, и мясо. Да и вообще он не должен был выжить, только взял да выжил. Сила ли мира помогла, связь ли та? о которой он предпочитал не вспоминать главное что выжил а отран только след и остался кривой такой длинный рубец ужас какой охнула девица зажимая рот а вот старик нахмурившись положил на рубец руки и переместился выше еще выше поглядел так по над очками и сказал вы понимаете как вам повезло вы чудом выжили Хотя некроманты в принципе твари живучие, без обид. Какие обиды, нацелители обижаться себе дороже. С вами работали как минимум четыре круга, да, и энергии вкачали. Ага, приличное количество, вот идиоты. Пальцы ощупывали, мяли, сжимали шрам. И показалось, что тот треснет, и из него польется сукровица. Опять. П-почему? Робко поинтересовалась девушка, которая стояла рядышком и теперь тянула шею, пытаясь разглядеть рубцы получше. Раньше бы Гремеслав порадовался, что привлек внимание такой очаровательной девы. Теперь захотелось одернуть рубашку и в одеяло завернуться для надежности. Потому что избыток энергии – это не всегда хорошо, а скорее даже наоборот. Да, определенно, у нас на лицо малый конфликт. разнородных энергий, который усугубился противодействием собственного дара и небольшой индивидуальной особенностью. Это нормально, что любой дар спешит защитить своего владельца, в том числе от чуждой ему энергетики, а сила целителей. Лекцию студенты слушали внимательно «И теперь ему не помочь?» — жалость в глазах девицы заставила хмуриться. Возникло желание провалиться под землю. Ну, вы тоже скажете. Отнюдь помощь ему оказана и с избытком. От Гремеслава, наконец, отстали. Скорее уж тот редкий случай, когда пациент нуждается в отсутствии лечения как такового. Счастье какое. То есть никакого силового воздействия, покой, отдых и сильных энергетических возмущений стоит избегать. «Дар использовать также не рекомендую». «Долго?» — уточнил Гремеслав. «Месяц, возможно, два. Кстати, использование данного мира для реабилитации — отличная идея!» Погожин потер руки. «Кто скажет, почему?» «Потому что разреженный магический фон будет способствовать оттоку чуждой энергии». «Нет, хватит с него пособием служить!» Гримеслав сполз с кушетки, убедившись, что стоит на ногах, и, мрачно посмотрев на Елизара, который выглядел до отвращения довольным, уточнил. «Дальше куда? В этом логовище целитель он лично не останется!» «Катерина, знакомься, это Гремеслав. Гремеслав – это Катерина». Ленка сложила руки за спину и натужно улыбнулась. «Гремеслав у нас не некромант, а Катерина – психиатр по основному профилю и практикующий психотерапевт. Надеюсь, вы подружитесь». В глазах пациента читалась мрачная готовность сопротивляться до последнего. «А ничего такой». Нет, не в том смысле, потому что в этом смысле о пациентах думать крайне непрофессионально. Но вот в целом здоровый, Елизар поменьше будет, попроще. А этот в плечах, косая сажень, волосы светлые, длинные, в косицу заплетены, борода тоже светлая и всклоченная. Черты лица правильные, но выражение портит. То самое, говорящее... о радости от ее Катерины присутствия. И еще он здорово кого-то напоминал, но вот кого? Катерина. Она первой протянула руку, и некромант коснулся ее с немалую опаской. Пожал осторожно, как хрустальную. И уставился. И Елена тоже уставилась. И Елизар, причем с немалым интересом. Что? Поинтересовалась Катерина, руку убирая. Ты как? Уточнила Ленка. «Да нормально. Не считая того, что согласилась взять в пациенты действующего некроманта из другого мира, хотя сколько она уже психиатром работает. Так что случался в ее практике бред и поинтересней. Тогда мы, пожалуй, пойдем?» Ленка явно чувствовала себя не совсем уверенно. «Продукты мы закупили. Вам отдохнуть надо, договориться о визитах и все такое. Ты же сможешь приезжать?» Сможет. Этот момент уже обсуждали. И заплатили Катерине вперед. Прилично так заплатили. Хотя она и отнекивалась. Пусть и не изо всех сил. Потому что деньги нужны. Очень. Без денег. Настику вытащить не получится. Так что придется как-то отрабатывать. Потому что брать деньги за просто так даже от друзей Катерина не привыкла. Так, ты чай будешь? На Ленкиной даче? За прошедшие полгода мало что изменилось, разве что продуктов прибыло. Ленка вечно их купить забывала, хотя кто бы говорил. Чай, некромант вздрогнул и выпал из своих размышлений. Черный, зеленый? Вот, даже белый есть. Черный, пожалуйста. Вежливый, уже хорошо. С сахаром, если можно. Садись, Катерина указала на стул, и некромант послушно сел. Вот когда он... Не возвышался посреди кухни новогоднюю елкой. Даже как-то спокойнее становилось. Это все успокоится. Говорят, что психически здоровый психотерапевт – это нонсенс. Может и так. Печенье, конфеты, бутерброды вот. Я с утра не ела. Будешь? Кивок. Хорошо. Можно считать, что диалог худо-бедно выстраивается. Нет, не рабочий, но хоть какой-то. Катерина залила чай кипятком и занялась бутербродами. — Со мной не надо нянчиться. Голос у Гремеслава мрачный и торжественный. — Я и не собираюсь, — успокоила Катерина. — Я вот сейчас тебе чаю сделаю и поеду. А завтра вернусь, и мы поговорим. — О чем? — О чем захочешь? — Да. И удивление. Глаза вот голубые и яркие. — Нет, ну, вправду... Какой некромант с такими глазами? Ему бы витязей славянских играть. Витязя бы поверилась. Или еще. Викинга можно? Точно. Натуральнейший викинг. Почему нет? Слушай, а тебе не говорили, что ты на некроманта не похож? Я? Удивление чуть больше и сомнение. Чем? Всем. Некроманты должны быть бледные, зловещие и в плащах черных. Гремеслав задумался и, задумавшись, бутерброд взял. Батон, вареная колбаса и сыр. Готовить Катерина не то, чтобы не умела, скорее вот не нравилось ей это занятие. Совершенно. Есть и такие, согласился Гремеслав. Вкусно. Большое спасибо. Пожалуйста. Закрылся паразит. Ничего, даже интересно. Конфетку Катерина вытащила из шкафа коробку, Очень надеюсь, что срок годности еще не вышел. Кстати, а чем вообще некроманты занимаются? Нежить изничтожают. Кратко и по делу. Хотя... А такие, как ты? Некромант перед конфетами, которые выглядели вполне нормально, без налета седины, во всяком случае, не устоял. выковырил он сразу три, правда, тотчас смутился и сделал вид, что коробка с оставшимися его не интересует. Такие, как я, психиатры или психотерапевты. Вторые работают с травмами психики. Первые – с душевными болезнями, если кратко. Это как? Это, скажем, если человек слышит голоса в голове или у него возникает навязчивая идея, скажем, что соседи за ним следят, то это к психиатру. А если вправду следят, тогда психиатр увидит его адекватность И разбираться надо будет уже с соседями. Катерина тоже взяла конфетку. Совместная трапеза сближает, особенно когда твой собеседник ест то же, что и ты. Трюк простой, но вполне эффектный. Обычно такие идеи – это проявление болезни, а болезнь требует препаратов. На меня не подействуют. Ну, а они тебе вообще нужны? Катерина пригубила чай. Ты слышишь голоса в голове? или что-то иное есть, чего я не знаю. Молчание, сопение и еще пара конфет. И в чай ведь пяток ложек сахара высыпал. Ну да, ему с его статью о фигуре переживать не след. Мне кажется, что твоя проблема, если она есть. Редко какой пациент готов признать, что она есть. Скорее, из поля работы психотерапевта. Подавленные воспоминания, переживания. Как ты сказала, Гримеслав даже вперед подался. Подавленные это это когда человек не помнит чего? Как когда случается, что некоторые моменты выпадают из жизни. Разум сложная вещь. Он защищает порой, в том числе и скрывая воспоминания. Вот так выпадает из жизни день или событие какое-то, или даже год, порой годы. Иногда бывает, что человек будто не помнит себя. до какого-то возраста, что совсем маленьким — это нормально, но вот когда не помнят лет до десяти там или одиннадцати, это уже настораживает. Подавленные. И ты можешь их вытащить? Не вытащить. Я в голову к тебе не залезу, — поспешила заверить Катерина. Я могу помочь тебе залезть в свою голову и разблокировать эти воспоминания. Только это будет непросто. Кивок. И сомнения. Такие сомнительные сомнения, что, в общем-то, нормально. И что нужно делать? Поинтересовался некромант, дожевывая очередную конфету. Причем шоколад он закусывал бутербродом с колбасой и сыром. Для начала не считать меня врагом. Я не считаю. Светлые брови сдвинулись над переносицей. Просто навалилось. Кивок. «Дело не в том, что ты думаешь. Точнее, повторюсь, разум любого человека – вещь очень сложная, многослойная. Скажем, вот мы сидим и разговариваем. Так?» Снова кивок. И опять в этом движении видится что-то знакомое, такое вот, как будто случалось Катерине уже встречаться с этим человеком. «Ты знаешь, что я не представляю опасности на уровне понимания, но ниже она чуть опустила ладонь. Твой разум не готов мне верить. Он видит во мне потенциального врага и спешит защищаться. Смотри, ты и сидишь в полоборота, так, чтобы легко вскочить, и нож к себе поближе подвинул. Некромант покраснел густо-густо, нож отодвинул. Это нормально, поспешила успокоить Катерина. С учетом того, что с тобой произошло, знаешь, рассказали вкратце. Я надеюсь, что ты и сам расскажешь. отжатые губы. «Потом. Когда будешь готов?» «И когда?» «А тут уж как получится. Завтра, послезавтра, через неделю или месяц. Люди разные, и с каждым приходится искать свой путь». Он отодвинул нож еще чуть дальше, но вот взгляд Гремеслава то и дело на нем задерживался, а рука тянулась к поясу. «Я здесь точно месяца на два застрял», со вздохом признался он. Так что для начала, думаю, нам просто нужно привыкнуть друг к другу. Знаешь, в моей практике некроманты пока не встречались. Вообще, с точки зрения нормального человека, вас не существует. Некромант фыркнул, показывая, что думает о точке зрения нормального человека. А потом потер виски. Извини, кажется, будет откат. Это неприятно. Я пойду полежу. поднялся и рухнул на пол. — Вот зараза! — сказала Катерина, дожевывая бутерброд. — Ленка, ты мне не просто должна будешь. Я тебя придушу, когда дотянусь.